25. Условленные точки, отряд отрядюнсов под командованием Дима Дональдана встретил старик храни из храна вооружения. Поскольку для такого большого отряда требовалось много оружия и боеприпасов, а путь был неблизкий, он привел трёх местных ючных животных, которых Джерри по аналогии называл валами. Старик осмотрел стену в небольшом скальном ущелье глубиной 30 с небольшим метром, защищенным от любопытных взглядов колючим кустарником. По только ему известным знаком и приметам он отыскал тайник с оружием и оснащением. Он что-то нажал в небольшом углублении, и кусок стены с шипением отъехал в сторону, открыл изумлённым зрителям, вдохнувший сырой прохладой, темный зев пещеры. "Семь, семь, откройся", усмехнулся Джерри. С опозданием, словно нехотя, внутри загорелось дежурное освещение. "Прошу", подступил старик, пропуская посетителей внутрь искусственного грота. Да тут целую армию вооружить можно, а шалев от увиденного, подивился своим впечатлением Моддер. Оружие действительно было в избытке, но не такого качества, как хотелось бы Дональдену. Совсем уж дрины автоматы сменили на более современные, впрочем, тоже без особых изысков. Обычные автоматы без электронной системы вроде смарт-чип. Пронеширеты и те получили продырявленные в нескольких местах Но этому приходилось радоваться, даже с такой броней лучше, чем совсем без нее, хоть касательные попадания пули и осколок гранаты отразят. Джерри ходил вдоль стеллажей и усматривал оружие, которое может пригодиться. Он хотел вооружиться на все случаи жизни, предусмотреть все, хотя понимал, что это нереально, и всегда может случиться что-то, чего никак невозможно спрогнозировать, и все же. Дональд снял со стеллажа небольшой сверток размером с кирпич и прочитал содержание. «Взрыв пакет SM65X. Мощность взрыва. Зачем тебе это? удивился Рамп, решившись, что командир решил взять еще и это. Мы уже набрали взрывчатки по самое не могу. Мы взяли взрывчатку, чтобы проломить стену и установить растяжки на пути отхода. Вот именно и с запасом, а этих ловушки нам зачем? Я тут подумал, что нам придется атаковать противника на его же территории, то есть на площадке аэродрома. А она обычно ровная, как озерная гладь, безветренную погоду. Но ну и никак не мог взять в толк к лега. этой взрывчатки хватит, чтобы оставить даже в твердом грунте воронку диаметром 2,3 метра и глубиной до полуметра. А да на ну что? Готовые стрелковые окопы. «Молодец!» — похвалил Джерри своего бойца за сообразительность. Давай всех сюда, нужно оснастить ребят и проинструктировать, для чего это и как этим пользоваться. Вооружившись под завязку и нагрузив поклажи не только бойцов но и валов, отряд двинулся к цели для выполнения поставленного перед ними задания. Ты и правда собрался захватить этот аэродром? Уже в кути шёпотом произнёсся эрен командир Клега. Нам придется это сделать, но там не меньше роты миротворцев, тяжелое вооружение, что у нас, негодовал Клега с жалостью глядя на малолетних бойцов, гнущихся под тяжестью боеприпасов и провианта. На сеньеры все же сделали свое дело, и парни шагали уверенно, взбираясь по тропам. Бывали, конечно, досадные падения, кто-то споткнулся на неверной тропе, и тогда все замирали, невольно ожидая детонации просоченных ручных гранат. Пока все обходилось без подобных трагических происшествий. Но несмотря на физическую подготовку, особо тяжёлый ношу вроде зарядов гранатометом, везли в местных ючных животных. В конце концов у бойцов должны еще остаться силы для самого штурма. Вот это что отряд не имел настоящего боевого опыта, а его, наверняка, с подачи Лерн-майора Воло, сразу направили в такое пекло. Стрелять из автоматов они кое-как научились, но вот практики стрельбы из гантомётов ни у кого не было, даже по мишеням. «Все же у нас есть одно преимущество, заявил Дональден. Какое? на этот раз поинтересовался Бадар. «Внезапность. Вряд ли миротворцы ожидают нападение на хорошо охраняемый аэродром. Это в том случае, если нас не подставила та сволочь, заметил Модэртанат тоже намекает на личного помощника Лерн генерала. Но ну, не будем думать совсем уж о плохом, а то мы проиграем сражение, не уступил бой. Однако Джерри не покидали гнетущим ощущением. За километр воняло подставой. Нормальной связи между бойцами не было даже самой простейшей. Пришлось на месте разрабатывать язык жестов, которые совершенствовали в пути. Дональдсон отвёлся компенсировать отсутствие связи между рядовыми связью между командирами. Во время всего недельного перехода, несмотря на многочисленность отряда, миротворцы его так и не обнаружили. Хорошо поставленная разведка засекала миротворство еще на дальних подступах. Тут Джерри воспользовался личным опытом и все его разведчики благо благовоздность им позволял, прикидывались собирателями местного корня. Несколько раз этих собирателей задерживали, но быстро отпускали. Отряд успел сменить маршрут движения, чтобы не быть замеченным. Вот и аэродром На разведку отправились только Дондерден со своими людьми. имея такое преимущество перед своими подчиненными, как Смарччеп. Дохлый номер дал свое авторитетное заключение Нера, осмотрев позиции миротворцев и озвучив то, что и так все видели. Двухсотметровая полоса минного поля, огневые точки по периметру высокая стена с колючкой и электрическим током. Мы в лучшем случае потеряем половину бойцов только в попытке добраться до стены. Потом нас начнут поливать пулемёты свыше, затем подключаться сподённые патриоты под и отряды солдат, которых тут действительно не меньше роты, не говоря уже о десятках гоплитах. Я уж молчу о при машинах и хумингбирдах, их там десятка два. Их нужно уничтожить, а они сами могут нас перепахать, стоит им только подняться в воздух. Составил карту аэродрома через командувал отход и сказал: "Вот и будем думать на военном совете, как нам обойти все эти рубежи обороны без потерь". Минут 10 все сидели в полном молчании. Никому в голову не пришло ни одной дельной мысли о том, как можно преодолеть минное поле. О том, чтобы долго копаться в земле и выкапывать по одной мине, образуя тропу, не могло быть и речи. Сразу же заметят и поднимут тревогу. Да и нет у бойцов никакого опыта по изучению мин, если они вообще относятся к разряду извлекаемых. Может, обстреляем тропу, предложил Нера. — Идея хорошая, но для этого придется потратить все привезенные и принесённые боеприпасы отмахнулся отлосу Чем атаковать будем? Да. Тут взгляд Джерри упал на мир на жующих траву местных вьючных животных. Так, первая проблема решена. тут недалеко я видел несколько бревен. — Ты это о чем, командир? Решил проложить мост? Усмехнулся Модер. Вроде того. Привяжем колом брёвна и погоним по минному полю. Хоть один вольда добежит до стены, а если больше, то еще лучше. В итоге у нас будет проход. Накидаем взрывчатки у стены, и будет пролом для проникновения на территорию базы. Одновременно с ними башни пулемётных расчётов, потом останется только уповать на скорость и садить по заряду каждый хомингбирд. Думаю, это реально. В любом случае ничего более умного сегодня уже не придумать, согласился Рэмклега, подведя итог и выражая общее согласие с предложенным планом. Время идет, а оно наш самый главный враг. Нужно готовиться к атаке. Подготовка к штурму не заняла много времени, лишь с режимом полной тишины пришлось помучиться. но Разведчики докладывали, что на базе все тихо и никакого оживления не наблюдается. Похоже, их присутствие возле аэродрома пока осталось незамеченным. "Белорус" пригдили, привязали к ним на длинных веревках по толстому бревну, чтобы его не раскололо от первого же взрыва мины. Подготовили все взрывпакеты и проинструктировали метателей. Грантэмёты взяли себе Лерн командиры и Миршёвы под стрельбы, а также совершенную систему прицеливания. Подготовили и самые важные условия диверсии пути отступления, установив растяжки для преследователей, которые несомненно увяжутся за диверсантами после наведенного на аэродроме шороха. Но вроде все. Оглядев свои воинствули лихорадочно блестевшими глазами произнес Доналдон, гадая, сколько из этих парней уцелеет после предстоящего боя и уцелеет ли. Тогда вперёд вперёд, юноша Данальдон. Боисы подхватили бревна и потащили их на руках вслед за валами, чтобы не цеплялись за деревья. Положат их только перед самым минным полем.